А тут что? Загадка, которую, впрочем, никто разгадывать и не пытался. Ну, торчат себе из земли ржавые памятники развалившемуся Советскому Союзу. Ну, гниют рядом с ними старые таблички «Въезд запрещен». Особо охраняемые природная территория. Кому оно надо копаться в делах минувших? Оказалось, что стоило бы покопаться, да поздно. Штурм зоны трех заводов начался внезапно. Противник атаковал слаженно и умело. Утром со стороны того самого сквера, откуда стаберы позаимствовали боевые машины, хлынула лавина нападающих. Неизвестные люди в полной боевой выкладке со старыми АКМами за спиной тащили к стене приставные лестницы и большие дощатые щиты. Свыше к зоны застучали два пулемета, державшие этот сектор. Один заткнулся тут же. Со стороны сквера прилетела пуля, и стрелок, поливавший штурмующих непрерывным огнем, лег на свой печенек, сжимая ладонями развороченное горло. Второму удалось больше. Он успел положить первые ряды нападавших прежде, чем выстрел снайпера сбросил его с вышки. Нападавшим почти удалось задуманное. Некоторые уже успели перелезть через стену и нарваться на пулю или нож. Но другим повезло больше. Десяток нападавших, спрыгнув со стены на территорию завода, сдернули с плеч АКМы с примкнутыми штыками и, отбив контратаку обороняющихся, принялись за кровавую работу. Признаться, это им удавалось лучше, чем заводским. Сказывалась недюжинная физическая сила, отточенная воинская сноровка и более совершенная броня. На нападавших были стальные нагрудники времен Второй мировой войны. «Если бы все нападающие проникли на территорию, сегодняшней зоны просто не было бы», — сказал и он. Но совершенно случайно от моста через канал на завод возвращалась тридцать четверка, какая Какая-то неисправность у танкистов случилась по мелочи. И, увидев такое дело, водитель просто направил машину на людей с автоматами. У тех же просто не оказалось противотанковых гранат и элементарных бутылок с коктейлем «Молотова». как выяснилось позже, не ожидали. Короче, атака захлебнулась. Те, кого не передавило танком, шустро, но организованно отступили и скрылись в руинах огромного торгового центра. Преследовать их, естественно, не стали. Перерезали тех, кто успел перелезть через стену. В плен они не сдавались, дрались до последнего и стали зализывать раны. Чинить повреждения, хранить убитых, соображать, как жить дальше, зная, что в любой момент зона может подвергнуться новому нападению. А на следующий день от маркетантов пришел посланник. «От маркетантов?» – переспросил я. «Так они себя называли», – кивнул и он. «Воины-торговцы. То, что не получается взять силой, они покупают. И продают то, в чем другие нуждаются». «И откуда они взялись?» «Сейчас расскажу», – сказал и он. «Дело в том, что любая власть понимает, ничто в мире не вечно, и старается обезопасить себя и страну от самого страшного – голода, нужды, недостатка самого необходимого. То есть строит схроны, огромные, надежные, на века. Один из таких схронов был построен перед Второй мировой войной в районе подмосковной деревеньки Куркино. Колоссальный, бетонный, на многие этажи, уходящий под землю. Там было все. Консервы, обмазанные толстенным слоем солидола, предохраняющим от коррозии. Огромные горы картофеля, моркови и других овощей, пересыпанных смесью из песка и специального состава, предохраняющего от гниения. Оружие в масле, законсервированное для длительного хранения. Запаянные намертво цинки с патронами и гранатами, медикаменты, одежда, защитное снаряжение. «Словом, все, что может понадобиться десяткам тысяч человек для выживания». «Десяткам тысяч?» – недоверчиво переспросил я. «Не многовато ли?» «Для того, чтобы снабдить весь северо-запад Москвы самым необходимым, нормальным», – сказал и он. «Думаю, такие склады есть и в других районах столицы. Их и ищут отряды стаберов, шныряя по Москве, переполненные мутантами». Вся радиоактивная пакость оттуда лезет, из московских подземных лабораторий и полей смерти. Если б не наша застава на мосту через канал и не стена вокруг зоны трех заводов, давно бы уже Нео с киборгами смели нас с лица земли. И что со складами? Много нашли?» – поинтересовался я. «Складов такого масштаба ни одного», – покачал головой и он. «Изредка подземные бункеры попадаются». Перед Третьей мировой богатые люди в столице всерьез озаботились вопросом выживания после ядерного удара. Тема в воздухе витала. Литература, кино, телевидение, интернет. Все муссировали тему постапокалипсиса, а как известно, дыма без огня не бывает. Вот и стала Москва застраиваться точечно. Сносят старый дом, отгораживают площадку высоким забором и начинается долгострой. Под землей огромный бункер для миллионера, сверху торговый дом. И всем хорошо. Когда ракета стартанут, до виллы в Альпах добраться не успеешь. А так спустился прямо из офиса в подземные апартаменты и живи себе дальше под развалинами, никуда себе не дуя. И он сплюнул. «Это понятно», — кивнул я. «Ты про маркетантов не договорил». «А что маркетанты?» — пожал плечами Стабер. Посланник предложил мир и бартер. Они нам сырье, мы им производство. Им много чего нужно было в их подземном городе. Погоди, перебил я Иона. Они что, коренные жители этого склада? Типа кротов? Да нет, хмыкнул Стабер. Во время Второй мировой со склада все выгребли на военные нужды. Пригодился стратегический запас. А после войны заполнили вновь и обновляли содержимое вплоть до начала 60-х годов. Позже усердствовали меньше, в основном только порядок поддерживали. В начале развала Советского Союза почему-то приказу сверху вообще его законсервировали. Когда же СССР окончательно развалился, про законсервированный склад просто забыли. Правда, через пару лет его нашли диггеры. Вскрыли, обрадовались. В начале 90-х еда и любые шмотки были в дефиците. Начали приторговывать. были вычислены бандитами и вырезаны подчистую, а чуть позже источник благосостояния тех бандитов просчитали бессрочно уволенные в запас спецы из бывшего КГБ. Соответственно, успешно вычислили бандитов и, завладев драгоценным имуществом, стали торговать им, но с умом, и довольно успешно. Постепенно возле потайного подземного склада вырос коттеджный город Куркина. в котором преимущественно маркетанты и жили. Каждый дом – произведение искусства, под которым обязательно находился бункер со всеми удобствами. Но когда грянула Третья мировая, маркетанты быстро переселились обратно на склад. Оно и глубже, а значит безопаснее от радиации, и к товару поближе, которого еще осталось немерено. «Стоп!» – прервал я Иона. «Больно ты гладко излагаешь. Так не бывает. Прям ходячий учебник истории». «Историю зоны трех заводов дети учат с детства», – посмехнулся и он. «Наизусть. Конечно, те, кого миновала выбраковка». «А это еще что такое?» – удивился я. «Я уже тебе говорил. В области фон был ниже, чем в Москве, на которую пришелся главный ракетный удар. Но был. И после войны многие детишки стали рождаться с отклонениями. У кого перепонки между пальцев, у кого рудиментарный хвостик или морда волосатая». Короче, директора решили, что мутантам не место в зоне. Вследствие чего новорожденных с отклонениями просто уничтожали. До тех пор, пока маркетанты не предложили игру. Директора с ними замирились тогда, 200 лет назад. И мир этот продолжается до сих пор. последние 20 лет у всей зоны трех заводов один директор, объединивший власть под своей рукой. При нем поменялось многое, но игру он не отменил. Древние традиции у нас уважают. «Мясом пахнет», — сказал робот, которому, видимо, надоело стоять на одном месте. И вправду переменившийся ветер принес на своих невидимых крыльях отчетливо различимую трупную вонь. Я посмотрел на Иона. Тот уже поднимался на ноги. «Заговорились мы что-то», — проворчал он. «Пора выдвигаться». «А ты точно сможешь выдвигаться-то?» — поинтересовался я. «Думаешь, если мне рука крыл, бедро оцарапал, так из меня теперь боец никакой?» Криво усмехнулся Стабер. «У твоего железного паука хороший регенерон, не то что в бункерах у местных миллионеров». И довольно сильно топнул об асфальт ногой, из которой час назад торчала сломанная кость. Я видел, каких усилий ему стоило не зарать от боли, но виду не подал, лишь сказал. «Пошли, нам туда, откуда вонище!» И он кивнул. и я как собака двинул на знакомый запах настолько знакомый что он у меня в печенках сидел нанюхался за биографию по самые не хочу